Глава 5 Филипп вандердекин уселся под портиком входной двери и смахнул волосы с олба, которые он подставил под ветер. Постоянное возбуждение и волнение последних дней вызвали у него лихорадочное состояние, и общее недомогание. Он чувствовал потребность в отдыхе, но знал, что для него нет настоящего отдыха, нет спокойствия. Его томили тяжелые предчувствия. Он предвидел в будущем длинный ряд опасностей, бедствий, невзгод и даже смерть, преждевременную, неестественную смерть. Но он смотрел на все это без ужаса и даже без волнения ему казалось что он начал жить всего только три дня тому назад, а все что было раньше было каким то бессознательным существованием. У него было не весело на душе, но он не чувствовал себя несчастным. мысли его все время вращались вокруг рокового письма. Страшное, неестественное исчезновение письма, несомненно, указывало на его сверхъестественное происхождение, во-первых, и, во-вторых, на то, что это послание предназначалось именно ему и никому другому. Священная реликвия, находящаяся в его руках, еще более наглядно подтверждала этот факт. «Такова моя судьба, мой долг», — думал Филипп. Придя к такому заключению, он невольно перенесся мыслями к прелестному образу девушки. «Неужели, — думал он, — этому удивительному созданию суждено быть связанным с моей судьбой? Судя по событиям последних дней, можно было бы подумать, что это так». Одному небу известно, и да будет его святая воля. Я поклялся, и Господь слышал мою клятву посвятить свою жизнь облегчению участи моего бедного отца. Но разве это мешает мне любить Амину? Нет, нет. Моряк, избравший для себя дальние плавания в Индию, может долгие месяцы отсутствовать на берегу дома в своей семье, но возвращается туда». «Мне предстоит скитаться в открытом океане и жить вдали от Родины. Но как часто я смогу возвращаться? И почему мне лишать себя радости возвращения к любимой женщине, счастья ее улыбки? Хорошо ли я поступаю, добиваясь любви девушки, которая, если раз полюбит, то, я уверен, будет любить искренно и глубоко?» И смею ли я убеждать ее связать свою жизнь с жизнью человека, обреченного судьбой на трудности и, вероятно, даже на преждевременную смерть? Но ведь жизнь каждого моряка полна случайностей. В бурю и непогоду каждый моряк является игрушкой волн, с которыми ему приходится бороться. Кроме того, я избран судьбой для выполнения долга, и если так что судьба должна щадить меня до тех пор, пока волей небес я не исполню свой долг. Но когда это будет? И чем должно это закончиться? Смертью? Но ведь все люди умрут, и никто не знает когда. Так размышлял Филипп Вандердейкен. Наконец забрежил рассвет. Когда он увидел румяное зарево нового дня на горизонте, то дал волю одолевавшему его сну и задремал в том же положении, в каком просидел всю ночь. Легкое прикосновение к его плечу заставило его вскочить на ноги и выхватить пистолет, но, обернувшись, он увидел перед собой Амину. «Это предназначалось мне?» — улыбаясь, спросила Амина, повторяя его вчерашние слова. «Вам, Амина, чтобы защитить вас, если бы это понадобилось вновь!» «Я знаю», — сказала она. «Но как великодушно было с вашей стороны просидеть здесь всю ночь и караулить нас после такого тяжелого для вас дня!» «Пока я не увидел рассвет Амина, я не сомкнул глаз». «Тогда ложитесь и отдохните. Мой отец уже встал, вы можете прилечь на его постели». «Благодарю вас, но я не хочу спать». Нужно еще многое сделать. Мы должны пойти к бургомистру и изложить ему все, а эти тела должны оставаться здесь нетронутыми, пока сюда не явятся власти и не удостоверят наши показания. Пойдет ваш отец или схожу я? Мой отец подходит больше, как хозяин дома, на который было совершено нападение. А вы должны остаться здесь, и если вы не хотите спать, то должны хотя бы подкрепиться. Я пойду и скажу отцу. Он только что съел свой завтрак. Вскоре Амина вернулась с отцом, который приветливо поздоровался с Филиппом. Пройдя сторонкой мимо убитых, чтобы не задеть их, старик поспешно направился в город, где находились местные власти. Амина пригласила Филиппа следовать за ней и повела его в комнату отца где, к своему удивлению, он увидел приготовленный для него кофе, который в то время был большой редкостью. Это была роскошь, к которой в былые времена старик успел привыкнуть, а сейчас не мог себя отказать. Филипп, у которого целые сутки не было ни крошки во рту, не заставил себя просить и сделал честь всему, что ему было предложено. Амина села напротив него и молчала все время, пока он ел. «Амина», — сказал, наконец, Филипп, заговорив первый. «У меня было достаточно времени, чтобы все обдумать, пока я был там, у двери. Могу я говорить откровенно?» «Почему нет?» — ответила девушка. «Я уверена, что вы не скажете ничего такого, чего бы не следовало говорить, или чего не подобало бы слышать юной девушке». «Вы правы, Амина. Мои мысли заняты вами. Я думал о вас и о вашем отце». Вам нельзя оставаться в этом доме, слишком уединённом и отдалённом от других строений. Я чувствую, что здесь слишком уединённо и небезопасно для него, для отца, а может быть и для меня. Но вы знаете моего отца? Именно эта уединённость нравится ему. Цена аренды очень низкая, а он очень бережлив. «Человек бережливый» должен заботиться о том, чтобы его сбережения находились в безопасном месте. А здесь далеко ненадежное место. Сейчас послушайте меня, Амина. У меня есть небольшой домик. Возможно, вы об этом слышали. Он со всех сторон окружен жилыми домами. Я собираюсь покинуть этот дом, может быть, навсегда, потому что намерен отправиться с первым отплывающим судном в Индийский океан». «В Индийский океан? Зачем?» «Разве вы не говорили вчера про тысячи гульденов?» «Да, говорил. Это так и есть. Но я должен уехать. Это мой долг. Не расспрашивайте меня ни о чем, а вы слушайте, что я хочу вам предложить. Ваш отец должен поселиться в моем доме. Он может следить за ним в мое отсутствие, и он сделает мне большое одолжение, если согласится. А вы должны постараться убедить его». Там вы будете в безопасности. Он также может следить за моими деньгами. Они мне в настоящее время не нужны, а взять их с собой я не могу. Моему отцу нельзя поручать деньги других людей. Но для чего и для кого копит ваш отец? Ведь он не может унести деньги с собой, когда умрет. Значит, он копит их для вас» а раз это так, то я могу быть уверен, что и мои деньги будут сохранены. Так уж лучше поручите их мне, и тогда я поручусь, что они будут целы». «Но почему вы хотите рисковать жизнью, скитаясь по морям, когда вы можете считать себя обеспеченным на всю жизнь?» «Не спрашивайте меня об этом, Амина. Это мой сыновний долг, больше я не могу сказать, по крайней мере сейчас». Если это ваш долг, то я не стану больше вас расспрашивать. Но, поверьте, мной руководило не женское любопытство, а лучшие чувства А какого рода было это лучшее чувство? — спросил Филипп. — Я сама едва могу это определить, — сказала девушка. Много хороших чувств слились воедино. Благодарность, уважение, доверие и доброжелательность этого недостаточно?» «Это даже много за такое короткое время нашего знакомства. Но я сам испытываю все эти чувства, и даже более того по отношению к вам, Амина. И если вы действительно так расположены ко мне, то окажите мне услугу. Уговорите вашего отца покинуть этот уединенный дом и переселиться в мой. А куда же думаете выехать вы сами?» «Если ваш отец не согласится принять меня в качестве своего жильца на короткое время, так как я пробуду здесь, вероятно, недолго, я найду жилье где-нибудь по соседству. Если же он не откажется, то я хорошо заплачу ему, при условии, конечно, что вы не будете ничего иметь против моего пребывания в доме». «Что же могу я иметь против этого?» — сказала девушка. «Наше жилище небезопасно. «Вы нам предлагаете надежное убежище в вашем доме. Было бы просто несправедливо и неблагодарно с нашей стороны изгнать вас из-под вашего же родного крова». «В таком случае убедите отца Амина. Мне ничего не нужно. Я не хочу никакой платы за свой дом. Напротив, я буду считать, что вы мне делаете одолжение. Мне было бы очень тяжело уехать отсюда, не будучи уверенным в вашей безопасности». Так обещаете мне, что вы это устроите? Я обещаю употребить все старания. Я могу даже прямо сказать вам, что это так и будет. Я знаю свое влияние на отца. Вот вам моя рука.